Глава 32. вторая. Скарлетт. Айви с такой силой грохнула свой поднос на стол факультета Ричмонд, что расплескала из тарелки остывший суп. «Осторожнее, мисс Грей», — нахмурилась миссис Найт. Я вопросительно взглянула на сестру. Еще совсем недавно, угрюмая и постная, ее лицо вдруг расцвело, глаза засияли. «Ариадна не вернула тот номер газеты в библиотеку», — зашептала мне сестра. Она оставила мне записку, в которой попросила срочно заглянуть в наволочку ее подушки. И я нашла там газету. Она не сгорела во время пожара, Скарлет, Ты понимаешь, что это значит? У нас по-прежнему есть доказательства того, что та девочка утонула. Я ушам своим не верила. «Это же замечательно!» — тихонько взвизнула я от радости. «Умница, умница арядно! Кто бы мог подумать, что у нее хватит смелости, а слушаться даже мисс Джонс!» Айви торжествующе улыбнулась мне в ответ. «Пончики-макарончики, да что же это случилось с моей робкой, пугливой сестрой? С моей пай-девочкой Айви? Знаете, я всегда очень любила свою сестру, но в этот момент просто восхищалась ею». Не переставая улыбаться, я ложку за ложкой глотала суп, не замечая, что по вкусу он похож на размоченные в тепловатой воде кусочки картона. На следующее утро у нас было общее собрание. На него пожаловал нежеланный гость, директор. Мы нашли ученицу, по вине которой начался пожар. Начал он своим низким хриплым голосом. У нее были две сообщницы. Их дело сейчас расследуется. Кстати, одна из этих двух ученицей нашей школы не является. Кто-то в передних рядах поднял руку. Я моргнула от удивления. Интересно, кто из девочек сошел с ума настолько, чтобы задавать вопросы мистеру Бартоломью? «Кто эта девочка, сэр?» «Да это же Пенни, кошки полосатые. А ведь я настолько замоталась, что совершенно про нее забыла. Пенни каким-то образом сумела сделать так, что о ее делах той ночью никто не подозревал, но и нас она пока не заложила». «Может быть, решила сделать это сейчас?» «Мы пытаемся это выяснить», — нахмурился директор и принялся щелчками сбивать невидимую пылинку со своего рукава. «Все понятно. Ничего насчет розы он не выяснил, и это его очень раздражало. И нужно сказать «Браво, мисс Финч!» «Она большая мастерица заметать следы и ставить палки в колеса!» «Нам очень повезло, что она на нашей стороне» но кто-то должен вытащить розу отсюда и сделать это, как я понимала, предстояло нам. И если наши предположения были верны... И вновь потянулись уроки, на которых я клевала носом, а порой и вовсе ненадолго засыпала. Например, на такой тягомотине, как арифметика или география. Сосредоточиться на том, о чем журчит очередная учительница, не смешите. Меня занимала только одна мысль. «Скоро ли вновь откроют библиотеку, чтобы мы могли надавить на мисс Джонс и посмотреть, нельзя ли что-нибудь выудить из ее воспоминаний о прошлом?» Во время перерыва на ланч мы с Айви постарались как можно быстрее справиться со своими сэндвичами. Это большого труда не составило, чтобы выкроить время на поход в библиотеку. Пока мы бежали по коридорам, нас несколько раз останавливали учителя и приказывали идти медленнее. По-моему, мистер Бартоломью всю школу заразил своей маниакальной страстью к дисциплине и соблюдению бесчисленных школьных правил. Табличка была на месте, но двери библиотеки были открыты. Я заглянула внутрь и спросила. «Мисс Джонс, вы здесь?» «Одну минутку». Почти сразу откликнулся голос изнутри. Потом в поле зрения появилась и сама библиотекарша. Она была в черном халате и прочных рабочих перчатках. Мисс Джонс вытерла лицо тыльной стороной запястья и сказала. «Прошу прощения, я начинаю здесь прибираться. Кое-кто из учителей обещал помочь. Чуть позже должна подойти мисс Финч». «Нам очень неловко беспокоить вас, мисс, но у нас к вам очень важное дело», сказала Айви, подталкивая меня локтем в бок. «Что ж, тогда заходите», — пригласила нас библиотекарша. Только держитесь рядом со мной и не подходите близко к поврежденным участкам. Она всхлипнула. Я протиснулась в приоткрытую дверь, и перед моими глазами предстало то, что имела в виду мисс Джонс. Все стеллажи в том углу библиотеки, где находилась потайная дверь, почернели, перекрутились от жара и стали похожи на голые зимние деревья. Ни книг, ни подшивок газет здесь не сохранилось только пепел. В других местах стеллажи сохранились гораздо лучше. Полки, конечно, закоптились, стоящие на них книги слегка обгорели, но здесь хотя бы было что спасать. Весь пол, стены, потолок библиотеки стали черными от копоти. В воздухе висел тяжелый, едкий запах дыма, от которого меня сразу замутило и потянуло прочь на свежий воздух. «Директор», — пробормотала мисс Джонс. Он сказал, что нам повезло, поскольку пожара хватил не всю библиотеку, а лишь ее часть. А остальное здание так и вовсе не пострадало. «Удалось определить место, где начался пожар?» — спросила Айви. «Да. В архиве периодики. Там, где хранились подшивки газет», — ответила мисс Джонс. «Мне сказали, что виновницей пожара стала какая-то девочка, но...» Поморгала она своими полными слез глазами. «Я не могу понять, зачем?» «Пожар устроила не Ариадна, мисс», — перебила я ее. «Ариадну оболгали. Пожар устроил тот, кто принес сюда зажженную керосиновую лампу, а потом разбил ее. Нарочно. И мы думаем, что это сделал мистер Бартоломью. А вы, мисс Джонс, можете помочь нам доказать это». Услышав свое имя, библиотекарша напряглась, сжала в ниточку свои губы, Опасливо огляделась по сторонам, словно ожидая, что вот-вот, откуда ни возьмись, выскочит наш дорогой директор, а затем быстро засеменила в дальний конец библиотечного зала. Все окна на той стороне сохранили свои стекла, ставшие черными от покрывающего их толстого слоя сажи. Я удивленно взглянула на Айви, и мы дружно потрусили вслед за библиотекаршей. Мы не понимали, что это с ней такое. Прибавив шагу, Я поймала ее за рукав и сказала, «Мисс, прошу вас». Она остановилась, сказала -с -с», приложив к своим губам палец, а затем тихо, испуганно спросила. «Вы думаете, он пытался что-то уничтожить?» «Да», — кивнула Айви и немедленно перешла в наступление. «Мисс Джонс, вам известно, кто такие шепчущие?» «Я... нет». Не, не думаю. Айви вытащила из своей сумки старую, уцелевшую от огня газету. 26 февраля 1914 года. День, когда здесь утонула девочка. Выстрел попал в цель. «О, Боже!» — прошептала мисс Джонс, опуская, словно сдувшийся воздушный шарик на покрытое пеплом сиденье стула. «Ну да ничего страшного. На ней же рабочий халат. Тот ужасный день. Я так старалась стереть его из памяти. Так вы говорите, он имеет к этому какое-то отношение? Вполне возможно. Быстро ответила я, стараясь отвлечь библиотекаршу от вполне логичного вопроса. А каким образом, собственно говоря, у вас оказалась эта газета? Что вам известно о том несчастном случае? Я тогда была еще маленькой и после того случая проучилась здесь совсем недолго. На следующий год мама перевела меня в другую школу, а тогда, в тот день, нашли ученицу одного из старших классов. Она плавала в озере, мертвая. Все так расстроились тогда, так опечалились. «Прошу вас, мисс, подумайте», — сказала я. Айви бросила на меня предостерегающий взгляд, а я, в ответ взглянув на нее. Молча дала ей понять, что прекрасно знаю, что делаю. «Может быть, вы что-то видели тогда? Дело в том, что кое-кто был уверен, что вы видели. Может быть, сама мисс Джонс и не знала шепчущих, зато они ее знали». Мисс Джонс, закатив глаза к потолку, задумалась, неосознанно чертя пальцем завитушки на слое пепла. «Не знаю права. Сказала она спустя некоторое время. Это было так давно. Как я могу что-то помнить? Пожалуйста, попытайтесь еще раз. Умоляюще посмотрела на нее Айви. Вы говорили в тот день с кем-нибудь из подруг той утонувшей девочки? Я понимала, куда клонит моя сестра. Если шепчущие были уверены, что мисс Джонс что-то известно, значит, одна из них наверняка разговаривала с ней. Все правильно, Айви. И вы знаете, это сработало. Сработало, бублики дырявые. Мисс Джонс еще немного подумала, повспоминала, а затем начала говорить. Да-да-да, одна из них, из ее подруг. Ее звали Талия, насколько мне помнится. Я пыталась утешить ее. Она все никак не могла перестать плакать. Я быстро пробежалась по отпечатавшемуся у меня в памяти списку имен на стене. «Талия Яхалум ⁇ Библиотекарша потрясенно посмотрела на меня и тихо ответила. Да, совершенно верно. Яхалум. Но откуда вам это известно? Это не важно. Так что вы ей сказали? Э ⁇ -э, Я не помню. Тяжело вздохнула мисс Джонс. Это же было так давно? Ну, сказала, что не нужно плакать, что слезами горю не поможешь, что все утрясется. Еще я сказала... Она вдруг побледнела и добавила. Я сказала, что директор сделал все, чтобы спасти ее, все, что мог. Ага, как говорится, уже теплее. Почему вы так подумали? В то утро я проснулась очень рано, около шести. Начала мисс Джонс. Хотела успеть сходить в библиотеку, почитать кое-что перед уроками. Из окна я увидела мистера Бартоломью. Он был весь мокрый и бежал к школе со стороны озера. Я подумала, что это очень странно, но вернулась за свой стол. Я вышла из библиотеки примерно через час и тут же узнала ужасную новость, что в озере утонула девочка. Тогда я решила, что директор бежал в школу, чтобы объявить тревогу, и был мокрым, потому что перед этим сделал все возможное, чтобы спасти ту девочку. Мисс Джонс прижала ладонь к губам и чуть слышно закончила. По-моему, именно Это я и рассказала тогда Талии. Когда она заговорила вновь, ее голос стал звучать все громче и громче, словно в мозгу мисс Джонс провернулись какие-то винтики-шестереночки, и все, что столько лет таилось под спудом, выплыло наружу. Но теперь я четко вспомнила, что на собрании, которое директор созвал по поводу гибели ученицы, он сказал, что в начале седьмого утра ее тело обнаружил школьный сторож, О том, что он сам был на озере, мистер Бартоломью не обмолвился ни словом, но он там был, был. Голос мисс Джонс дрогнул, и из ее глаз полились слезы. А ведь он даже не попытался ее спасти, верно? И она погибла по его вине.